Глава 28 Утро началось с аромата свежесваренного кофе, тёплого круассана и лёгкого поцелуя щёку. Я даже не сразу сообразила, где нахожусь. Потянулась, перекатившись на середину кровати, и замерла, приоткрыв вначале один глаз, потом второй, и села, натянув на себя одеяло. Ромы уже не было в комнате, но в воздухе остался шлейф запаха его лосьона после бритья и геля для душа а рядом на тумбочке меня ждал заботливо приготовленный завтрак. Улыбнулась невольно, потянувшись за горячим напитком. Если всё и дальше будет развиваться по такому идеальному сценарию, я вряд ли устаю и без особых уговоров перееду к роману. Солнечный луч яркой полоской пробивался сквозь плотные шторы. Время ещё не позднее, но вставать пора. За окном последние тёплые дни лета, которые стоит провести с пользой. Перед тем, как отправиться умываться и чистить зубы, я по привычке схватила телефон. Хоть и выходной, мама в курсе, где я, но проверить на наличие звонков и оповещений уже в порядке вещей. На дисплее отобразилось 9 непринятых звонков от Арины и один от мамы. Ого! Под ребрами неприятно кольнуло. Что могло случиться за прошедшую ночь? С сестрой? С ребёночком? Задумавшись на мгновение, бросила телефон обратно на тумбочку, сбегаю в туалет, умоюсь и перезвоню. Я быстро собрала растрепавшиеся волосы в хвост, натянула юбку, блузку и поспешила в коридор, прислушиваясь к звукам и пытаясь определить, где искать Рому. Мужская спина мелькнула в дверном проеме, ведущем на лоджию. В руках телефон. «Заткнись!» Услышала я тихий злой голос и обомлела. «Не лезь, куда не просит!» Ты не знаешь и половины всего. Рома не видел меня, стоявшую в нескольких шагах за незапертой пластиковой дверью. Ещё раз повторяю, Арина, не нарывайся. Это не твои проблемы, и то, что ты её сестра, не даёт тебе никакого права вмешиваться в наши отношения. Рот закрой!» Рявкнул он неожиданно, что я аж вздрогнула. «И только попробуй, слышишь? Только попробуй ей это ляпнуть». «Порошок сотру! Не посмотрю, чья ты невеста!» Я отшатнулась на ватных ногах, пятясь назад. Тихо, чтобы он меня не заметил, дыша через раз. Сердце на батом загрохотало в ушах. Что происходит? Откуда такой тон? О чём меня хотела предупредить Арина? «Боже, боже, боже!» Выдохнула и почти бегом припустила в ванную. Мне надо успокоиться. Подумать. Открыв кран, плеснула в лицо холодной водой. Еще раз. И еще. Не помогает. Щеки горели, как от пары бокалов вина в жаркий день. Я никогда не видела и не слышала, чтобы Рома с кем-нибудь разговаривал таким тоном и с такой неприязнью, как сейчас. Но что-то стало тому причиной. И это что-то явно связана со мной. Какие тайны у него от меня с Ариной? О чём я не знаю? О чём он не хочет, чтобы я узнала? Пойти спросить напрямую или дозвониться до сестры? Телефон остался в спальне. Чёрт! Но рано или поздно я же всё равно узнаю. От сестры или от Ромы. Так чего я торможу? Настя, ты проснулась? Словно почуяв неладное, позвал босс промокнула лицо полотенцем, глядя на себя в зеркало. Глаза лихорадочно блестят, выдавая мое состояние, руки дрожат, и я вся на нервах. А ведь так хорошо все начиналось. «Да, Ром, спасибо за завтрак в постель!» — крикнула из-за двери. А сама фальшь в голосе слышу. Плохая из меня актриса, ой, плохая. Прав был карельский старший, когда говорил, что я как раскрытая книга для людей, играть не умею. Или он не так говорил? А, какая сейчас разница? Это был аперитив. Выходи, идём завтракать нормально. Весёлым голосом, без тени раздражения или злости, какой плевался ещё минуту назад в трубку телефона, отозвался Рома. А вот он, похоже, хороший актёр. Сложно не поверить. Твою мать! И вот что мне делать? Выходить и выяснять отношения? Бред какой-то. Кажется, не получится. Кисло улыбнулась я, неуверенно выходя из ванной комнаты. "Почему? Что случилось?" не оборачиваясь на преакся Рома. Он стоял спиной ко мне на кухне, колдуя над чем-то у плиты. По помещению уже плыл ароматный запах чего-то вкусного, поджаренного с пряными травами. Только вот есть уже не хотелось. Я поняла, что не успокоюсь, пока не узнаю, в чём дело. Да вот, судя по подслушанному отрывку разговора, мне Рома, скорее всего, ничего не скажет. Он о Ришке шипел, чтобы та заткнулась и молчала, значит, ему невыгодно. Значит, поговорить вначале с ним — не вариант. Надо звонить сестре. Но не здесь и не при нём. — Ром, ты извини, но парням о таких вещах не говорят. — В смысле? — Критические дни нагрянули неожиданно ляпнула первое, что пришло в голову. «Мне надо срочно в аптеку и домой». «Я могу сам съездить купить», — нахмурился босс, повернувшись ко мне лицом. «Ты не знаешь, что мне надо. Нет, я сама. И такое дело не терпит отлагательств, сам понимаешь». «Ну и как при этом прямо смотреть в глаза? Да он же меня на раз раскусит, стоит надавить». Но Рома согласился. Я в любом случае тебя отвезу. Выдохнул разочарованно. Я кивнула стиснув зубы, молясь, чтобы моя физиономия при этом выглядела естественно, и он ничего не заподозрил. Через 10 минут мы уже парковались у аптеки, где я, не глядя, купила первые попавшиеся прокладки с тампонами и бегом вернулась в машину. Может быть, ты просто переоденешься и вернешься? Не обязательно же. Ну, в общем, мы могли бы просто вместе провести этот день. Пробуя уговорить меня остаться, в который раз спросил Роман, намекая, что ему и без секса со мной хорошо. Только не в этот раз. По крайней мере, пока не выясню, в чём дело. Аришка ещё та паникёрша. Может, её новость яйца выеденного не стоит. Может, это просто бзик беременной женщины. Но выяснить я обязана. Я отрицательно мотнула головой. «Не получится». «Я не хочу портить тебе выходной своим болезненным видом, а в первые дни у меня всегда так, прости». «Жаль», — поджал он губы. Помолчал, сжимая пальцами руль, цыкнул досадно и втопил педаль газа в пол. Сестра ответила не сразу. Гудков 5-6 она заставила меня погрызть от нетерпения ногти, прежде чем соизволила взять трубку. «Настя! Мать моя женщина! Ну, наконец-то!» Вместо приветствия раздражённо выплюнула орешка. «Где тебя носит? Хотя о чём это я? У тебя теперь новые интересы?» «Привет, Арин. Что за срочное дело с утра? Чего стряслось?» Проигнорировала её претензии. Это в обычные дни я могла бы развить тему, посмеяться, пофилософствовать. Сейчас меня распирало от ненормального любопытства, от осознания того, что от меня что-то скрывают. Это ты мне расскажи, что с тобой случилось? Куда делась моя сознательная здравомыслящая Настя? Кто ей отключил мозги? Переходи сразу к главному, психанула, не выдержав. Хватит уже ходить вокруг да около. Что у тебя? знаешь «Я всегда была уверена, что хорошо знаю тебя», — протянула Оришко. «А вот сейчас засомневалась. Скажи, что у меня неправильные сведения, и ты не втрескалась в этого балабола. Что вы не встречаетесь, что это просто слухи, и я зря паникую». «Ты о Роме? Ну, о ком еще?» «А в чем проблема? Я совершеннолетняя девочка, имею право, почему нет?» «Да потому что Настя...» «Потому что... Господи, ну зачем ты в это полезла? Я ведь предупреждала тебя. Признайся, это ведь не серьезно. Ну, у вас с ним. Когда ты успела расстаться с Антоном? Ты же к свадьбе готовилась. Вы столько лет встречались. Это Рома тебе мозги промыл, да? Это он тебя развёл с Антоном?» «Рома здесь ни при чём. Я Антона с девкой поймала на горячем». «Ох, ничего себе!» — присвистнула Арина. «Не знала». «Хотя я его недолюбливала, но чтобы так?» «Так что с Ромой?» — нетерпеливо напомнила ей. «С Ромой, да», — запнувшись, пробормотала сестра. Прошипела что-то сквозь зубы, настраиваясь, и, наконец, неуверенно продолжила. «Я очень надеюсь, что ты просто от скуки завела с ним отношения, или чтобы отомстить. Так ведь, да?» «Нет», — отрезала твердо. «Чёрт!» «Арина, договори да уже!» — разозлилась всерьёз. Она взяла паузу, словно резко засомневалась, стоит ли теперь говорить правду или закрыть на этом тему. «Он с тобой отношения завёл на спор. Я это с собственными ушами слышала». Виноватым тоном призналась Аришка. «Я не знала, что припасено из фактов у Арины для меня, но всё моё сознание...» яростно противилась каждому ее слову, каждому намеку, предвещающему конец наших с Ромой отношений. Сестра изначально была против. Еще тогда, месяц назад, она все отговаривала меня и расписывала самые ужасные качества романа, все его недостатки, стараясь всячески выставить его в плохом свете. Зачем? У них просто произошел конфликт с Ромой? Они что-то не поделили? Он ее обидел? И теперь она против, считая, что таким образом защищает меня. «То есть?» Стараясь держать себя в руках, переспросила я. «Насть, послушай внимательно. Только не перебивай, ладно? Я все расскажу по порядку». После этих слов мне захотелось выключить телефон, заткнуть уши и забыть об этом разговоре, как о страшном сне. Но в ответ я лишь сильнее сжала мобильник в руках и кивнула, словно она могла увидеть. «Хорошо. Я вся внимание», — усмехнулась насмешливо. «Короче, помнишь тот день, когда я прилетела, и мы поехали в ресторан на ужин? Я тогда еще собиралась признаться Артему, что беременная, и попросила тебя поехать со мной. Вот тогда все и произошло. В тот день там присутствовал и отец, Рома и еще куча важных людей». Ближе к теме. Да-да, помню. В общем, помнишь, как Рома попытался заиграть с тобой, и что из этого вышло? Это ведь происходило на глазах у гостей. А Александр посмеялся над ним, сказав, что завоевать любовь простого народа не так-то просто. А наши основные клиенты — это как раз обычные люди. Хороший руководитель должен быть гибким, уметь внушать доверие с первого взгляда, а раз он лажает даже в таких мелочах, то и место директора филиала под вопросом. А до этого Тёма мне рассказывал, что отец хотел отдать под управление Ромы весь сектор химических удобрений, если тот хорошо покажет себя на нынешнем посту. «Арина, это бред!» — покачала я головой, слушая её. «Ты хочешь сказать?» Я сама слышала этот спор, Настя. Александр дал Роме срок месяц, один месяц, ровно 30 дней, чтобы увидеть результат — если тот действительно хочет чего-то добиться в жизни. И вот на днях я узнаю, что Карельский готовит рокировку в секторе управления Химки. Спросила у Тёмы, и знаешь, что он ответил? Что Рома справился с заданием. Понимаешь? Справился. Он справился с должностью директора филиала. Настя, да услышь меня! Рома выполнил все пункты спора, одним из которых была ты. Ему плевать на тебя. Ему нужно было доказать отцу, он это сделал. Понимаешь? — Не верю, — прошептала чуть слышно. Я застыла, уставившись в одну точку, переваривая сказанное, собирая пазлы с картинок прошлого, связывая все ниточки событий и просто не понимая, как это может быть правдой. Как? Я ведь сама общалась с Карельским. «Как там, — сказала Арина, — хороший руководитель должен уметь завоевать доверие с первого раза?» Вспомнила его ласковый взгляд, отеческий тон, обещанную поддержку в случае проблем. Вот где действительно профи, которому сложно не поверить. «Только при здесь я? Зачем нужен был весь этот фарс с отношениями? Я ведь не дочь миллиардера. Так какая с меня может быть выгода?» «А почему ты не рассказала об этом сразу?» Безжизненным тоном уточнила последнюю деталь. Арина виновато вздохнула. «Я хотела помочь тебе с работой, но если бы ты узнала...» «Я бы туда и близко не сунулась», — закончила за нее фразу. «Вот, да, я знаю твою принципиальность. Да и ты тогда с Антоном встречалась. Серьезно...» Я была уверена, что у Ромы ничего не получится. С таким характером ему полезно обломаться. А обломали в итоге меня. Ты по этому поводу ему звонила сегодня утром. А откуда ты? Я ночевала у него. Подслушала случайно. Да, решила прямо высказать, что я о нем думаю. Настя. Я понимаю, что виновата. Надо было все сразу же тебе рассказать. Но я правда не думала, что все так закончится». Арина замолчала, ожидая моей реакции. А я просто не в состоянии была трезво оценить ситуацию. Мои внутренние весы склонялись то в одну, то в другую сторону. Логика летела к чертям под натиском фактов. Меня аж тормило. Я, не прощаясь, скинула вызов и плюхнулась в кресло, не зная, что делать, как реагировать и жить дальше. И чуть было истерично не расхохоталась, когда следом на дисплее высветился звонок от Рома. «Это правда?» Задала я первый вопрос сразу, стоило мне услышать в трубке голос Рома. Секундное тягостное молчание и тихое «Что именно?» Я по голосу услышала, что он понял, о чём речь. Сориентировался. Я знала, что всё рассказанное Ариной имеет место быть. Слишком много фактов на это указывало. Даже их утренний разговор и угрозы в адрес сестры говорили о том, что у босса рыльца в пушку. Нужно быть слепой, чтобы не заметить этого. Незрячий, глухой, дурой, Кем я, собственно, и была. Я ведь чувствовала осознавала, но всё равно до последнего не хотела верить. Искала оправдание, совпадение, случайность, форс-мажор, что угодно, любую зацепку, только бы обелить Рому и убедиться в том, что сказанная сестрой чепуха. Я готова была поверить самой наглой лжи, лишь бы перевернуть эту страшную страницу и никогда больше к ней не возвращаться. Забыть, вычеркнуть, не вспоминать как страшный сон. Про ваш спор с отцом это ведь правда? Тяжелый вздох и напряженная тишина. Ну уже пожалуйста, скажи, что нет, скажи. Но реальность слишком сурова, чтобы прощать такие ошибки. Она обрушилась на меня гранитной плитой, придавливая его тихим безжизненным голосом. Настя, выйди пожалуйста я стою на том же месте где высадил тебя во дворе твоего дома я все объясню он все объяснит вот так просто расскажет как ему необходимо было доказать что-то отцу завернет про несчастное обделенное детство подсластит все вышеперечисленное благодарностью в отношении диины к горлу подкатил колючий комок обиды Неужели так можно, он объяснит. И про то, зачем вынуждал шантажом устроиться к нему на работу, и про дурацкие ухаживания, и про горячие признания. Все для дела, все для пользы. А то, что кому-то душу в клочья и сердце в дребезги, так это производственные издержки. Бывает. Телефон со всего размаха полетел в стену, а следом щеки обожгли предательские слезы. «Почему? За что?» Чем я заслужила? Тем, что изначально не подавалась на провокацию? На его обаяние? Что отвергла самого красавчика Романа Карельского? Во рту появился металлический привкус крови. Я даже не заметила, как сильно прикусила губу, пытаясь перебить душевную боль. Дышать, просто дышать, и не думать обо всем этом. Я с ума сойду, если не успокоюсь. Почему не было так больно от измены Антона? Почему я так спокойно простила и отпустила жениха, а малознакомый мужчина, которого я знаю чуть больше месяца, раздавил меня своим предательством? Дышать. Просто дышать, Настя. И не такое забывается. Самое главное — пережить сегодняшний день. Завтра будет легче. Все проходит, и это забудется. Когда-нибудь. Наверное.